Глава 15 Апрельское солнышко весело смотрит с голубой выси, топит бурые сугробы снега на площадях и улицах Петербурга, гонит только что вскрывшиеся свежие невские волны от Ижоры до новой крепости, громоздит ледяные глыбы у Троицкой пристани, оживляет истомленные лица вольных и невольных обывателей и нашептывает царю новые прожекты как бы вернее укрепить за собою, поскорее устроить и разукрасить любимое побережье. И новая столица растет не по дням, а по часам. Прошло не более полутора десятка лет с первого осмотра неутомимым новатором безлюдного и болотного берега. А теперь царская резиденция выглядывает по ранжиру выстроенными мазанками и духовными домиками, Петропавловскую крепостью, Адмиралтейством, Троицким собором, церковью Исаакия Далмацкого и прокопанными каналами, будто и настоящим городом с торговой деятельностью и с богатыми надеждами на будущее. Главный центр государственной и общественной жизни столицы того времени составляла площадь около Троицкого собора, в котором государь обыкновенно бывал у церковных служб, читал апостола кругом которого отстроились дома приближенных лиц Гаврила Ивановича Головина, барона Петра Павловича Шафирова, Андрея Ивановича Астермана и Александра Даниловича Меншикова. На Троицкой же площади в карточном своем домике жил государь с своей Катеринушкой, малыми дочурками и шишечкой Петром, неусыпно наблюдая кругом за работой. Тут же недалеко, почти вплоть, в крепостных раскатах сидели под тяжелыми запорами и те люди, о судьбе которых теперь государь заботился едва ли не больше, чем о своем новом Парадисе. Утро первого дня светлого воскресения Христа. От карточного домика Петра под неустанный колокольный звон отъезжают экипажи высоких особ, бывших у царя с обычными поздравлениями по случаю радостного праздника. След за экипажами, проводив гостей, вышел на берег и сам государь, осмотреть, скоро ли можно будет на давно приготовленной шлюпке прокатиться по мягким волнам. В домике остались только самые приближенные царицы, ее любимые стац дамы и неразлучная с ней Матрена Иванна с братом своим, камер-юнкером Велимом. Катерина Алексеевна в последнее время похорошела. В каждом грациозном движении ее белоснежного тела, стройно охваченного белой робой с розовыми лентами, в тщательно и красиво взбитых локонах и в оживленных голубых глазах сказывалась женщина, в которой говорила жизнь, не удовлетворявшаяся мелочными житейскими потребностями вроде чистки и штопания чулок и кафтанов. Теперь Катерина Алексеевна смотрела царицей и женщиной, нисколько не напоминавшими прежнюю пасторскую Медхен. Точно так же в три года от первого поступления ко двору изменился и Велим Иванович, смотревший уже не прежним робким нежным юношей, не смевшим поднять глаза на свою повелительницу. Велим Иванович сложился в очаровательного стройного придворного, верно сознающего свой вес и свое место при дворе, где он чувствовал себя дома, человеком близким и дорогим. В отношениях государыни и ее камер-юнкера, постепенно и незаметно для них самих, невидимо для мужа, но заметно для зорко наблюдающих придворных, устанавливалась та короткость, в которой совершенно сравнивается разность общественных положений. Молодой камер-юнкер чувствовал в словах своей государыни другое значение, совсем не то, которое отдавалось ему сухо, как верному слуге, и в светлом, будто нечаянно брошенном на него взгляде, иное выражение. «Жаль бедную, погубила себя», — говорила Катерина Алексеевна, в раздумье играя белокурыми кудрями, стоявшей подле нее старшей дочери Анюты. А диковинное это дело, как мы за ней ничего не примечали. Стыдливой такой казалось, от всего бывало краснело, а тут вот что наделала, ребенка бросить, да и бросить-то не так, как следует».